Достаточно характерно, что ярлыки, выданные ханами Золотой Орды Русской Церкви, содержат прямую ссылку на Великую Ясу как основу освобождения духовенства от налогообложения. Существуют также ссылки на Ясу в Кодексе законов династии Юань в Китае. Следует отметить, что вследствие веры наследников Чингисхана В полумагическую силу Великой Ясы кодекс обычно скрывался монгольскими и тюркскими правителями от подчиненного населения и иностранных наций. Единственным исключением был, кажется, Египет. Согласно арабскому писателю Ибн Тахрибирди, египетский эмир Арташ изучил Есу полностью. Эсуюти заявляет, что султан Бейбарс намеревался применить законы и правила ясы в Египте. Фактически светское законодательство мамлюкского царства, именуемое асияса, Ас в действительности базировалось на кодексе Чингисхана. Египет однако был особым случаем. Мамлюкские правители этой страны были тюркского происхождения и, кроме того, некоторое время рассматривали себя в качестве вассалов хана Золотой Орды. Как показал поляк, общая организация Мамлюкского государства следовала монгольскому типу. Монгольская армия и военное искусство Монгольская армия XIII века была ужасным инструментом войны. Она являлась, вне сомнения, наилучшей военной организацией мира в этот период. В основном она состояла из кавалерии, сопровождаемой инженерными войсками. Исторически монгольская армия военное искусство следовали древним традициям военного дела степных кочевников. При Чингисхане монголы довели древние стереотипы до совершенства. Их стратегии и тактика стали кульминацией развития кавалерийских армий степных народов, лучших из всех известных. В древние времена иранцы могли похвастаться сильнейшей кавалерией на свете: Парфия и Сасаниды в Иране, а также Аланы в евразийских степях. Иранцы делали различия между тяжелой кавалерией, вооруженной мечом и копьем как основным оружием и легкой кавалерией, вооруженной луком и стрелами. Алланы в основном зависели от тяжелой кавалерии, Их примеру следовали восточно-германские племена, связанные с ними готы и вандалы. Гунны, которые вторглись в Европу в V веке, были в основном нации лучников. Вследствие превосходства аланской и гуннской кавалерии, могучая Римская империя оказалась беспомощной при столкновении с постепенным натиском степных народов. После поселения германцев и аланов в западной части Римской империи и формирования германских государств, к примеру, аланской кавалерии последовали средневековые рыцари. С другой стороны, монголы развили и довели до совершенства гунскую экипировку и приспособления. Но аланские традиции также играли важную роль в монгольском военном искусстве, поскольку монголы использовали тяжелую кавалерию в дополнение к легкой. При оценке монгольской военной организации следует рассматривать следующие аспекты: первое люди и кони, второе оружие и экипировка, третье тренировка, четвёртое организация армии, пятое стратегия и тактика. Первое люди и кони. Культура конневодства основная черта жизни степных кочевников, И основания их армии. Древние авторы, которые описывают стиль жизни скифов, аланов и гунов, а также средневековые путешественники, имевшие дело с монголами, представляют в основном одинаковую картину кочевого общества. Любой кочевник – прирожденный кавалерист. Мальчики начинают ездить на коне в раннем детстве, каждый юноша – идеальный всадник справедливое относительно аланов и гунов, справедливо и по отношению к монголам. Кроме того, монголы были более крепкими